Ей были нужны не бутерброды, а шприцы и инсулиновые ампулы с верхней полки. А можно я возьму с собой? Вдруг Эбби плохо станет?» В карих глазах появился странный блеск. «Можно, но я же сказал, сегодня никто не умрет». «Рада слышать. Ну ладно, пошли. Поедем на Форде». Карен взяла ключи и через кладовую и прачешную прошла в гараж. Сильно хромая, за ней с трудом поспевал Хикки. Похоже, нога у него болела ужасно. Боже, хоть бы сепсис начался. Сначала зеленая кнопка на электронном ключе, затем кот на настенном пульте. Отлично, дверь гаража открылась. К тому времени, как Хикки забрался на пассажирское сиденье, Карен успела завести мотор и выжать сцепление. Пневматическая подвеска зашипела, приспосабливаясь к их весу. Дверь гаража еще не успела подняться полностью, а машина уже начала выезжать. «Осторожнее!» — Джо схватил ее за запястье. «Такими темпами мы до Федерального шоссе живыми не доберемся». Карен выдернула руку, и в ту самую секунду на вершине холма показался белый «Лексус» Стефани Морган. Надо же, подъездную аллею загородила. Пришлось нажать на тормоза. Черт! Что такое? Джо уже тянулся к револьверу. Нужно его остановить. Это Стефани Морган. Ты ее вчера видел. Чего ей еще надо? Да, наверное, опять какие-то проблемы с выставкой. Сейчас я от нее избавлюсь. Давай. Он открыл окно, чтобы лучше слышать. Когда Карен выбралась из машины, Стефани одетая скорее для шикарной вечеринки, чем для благотворительного мероприятия, уже шла навстречу. Я только что из Колизея недовольно начала она. Приехала без звонка, потому что ты наверняка попыталась бы от меня отделаться. «Стефани, что случилось?» «Тоже, что и вчера, только хуже. Скотоводы клялись, что к сегодняшнему утру уберутся, а к обеду все вычистят». «И...» Карен взглянула через плечо подруги. Неужели детей с собой привезла? Да нет, в машине, слава богу, пусто. Какой-то мужлан оставил посреди зала загон с телятами. Там повсюду сено и коровьи лепешки. Успокойся, Стеф, зачем так расстраиваться? Карен, пол навозом перепачкан. Вряд ли он украсит нашу выставку. Нужно, чтобы ты приехала и задала этим скотоводам жару. Меня они всерьез не воспринимают. «Ну, ничуть не удивительно. Мне пока некогда. Нужно брата в аэропорт отвезти. Приеду, как только освобожусь. А пока управляйся сама». «Я не могу управиться. Уже лекарство пью, не помогает». «Ах, да. Чуть самое интересное не забыла. Помнишь, мы с тобой грузовик заказывали? Так вот, в той фирме какие-то накладки, и столы нам не привезут». Карен старательно изображала озабоченность и беспокойство. Неужели еще вчера она сама переживала из-за выставочных столов, цветов или навоза? Нужно поскорее избавиться от Стефани Морган ради ее же собственного блага. «Послушай, Стеф, созвонись с тренером по футболу из Джексонского колледжа. Его зовут Джим Ритци. Скажи, для его команды есть работа, и ты заплатишь наличными. Пусть соберет всех, кого сможет. Найдет пару пикапов и приезжает в выставочный центр». Спортсмены в два счета столы разгрузят. Никакая фирма не нужна. Хм, миссис Морган поразилась. Надо же, как просто все решается. Это здорово. Только я этого рица совсем не знаю и упрашивать не умею. А что делать с коровами?